хватится его. Как у кого печь погаснет, сразу хватится, забегают. Никита Иваныч, подать сюда Никиту Иваныча, да и Бенедикта хватится. Догонят, по шеям накладут, белые ручки за спину заломят. Пожалуйте жениться, жениться, жениться. А то, может, и правда жениться. Ну что, когти? Когти постричь можно. Можно постричь, не в том дело. Человек он не без изъяну. У того хвост, у того рога, у того гребень петушиный, чешуя, жабры, морда овечья, да душа человечья. А только не так он хотел, думал, по саду, огороду гулять, цветки, колокольчики вместе нюхать, завести разговор какой серьезный, про жизнь или про природу, чего в ней видать, стихи припомнить какие. Но крепче за спиной рука, тревожнее пост свист ямщика, и сумасшедшая луна в глазах твоих отражена. А она, чтоб удивилась, дослушала, глаз не сводила. А вечерком мышку поймать, в кулачок спрятать и игриво так. Ну-ка, мол, что это у меня тут? Отгадай. А она эдак покраснеет. Контролируй себя, сокол ясный. А то на работу вернуться, книжицы переписывать. Вытяни шею и переписываешь. Интересно, чего там еще люди в книжицах-то делают? Поехали куда? Али убивают друг дружку, али любовь какую чувствуют? И сколько их, людей, этих книжках-то переписываешь да переписываешь. Потом на палец плюнул, свечу загасил и домой».